«Прекрати, я не хотела этого!» Ее слезы потекли вслед за моими. «Я только хотел оказать тебе честь, подобно нашему царю!» Я протянул ей свиток. «Пожалуйста, разреши мне разорвать эту глупость на мелкие кусочки. Возьми меня обратно к себе в услужение. Позволь мне занять подобающее место за твоей спиной. Прекрати же, Таита, ты разбиваешь мое сердце!» Она громко вскрипнула, но я был безжалостен. «Единственный дар, который я хочу получить от тебя...» Это возможность и право служить тебе до конца моей жизни. Умоляю, госпожа, отмени эту вольную. Позволь мне порвать ее. Она отчаянно закивала, захныкала, как в детстве, когда падал и разбивала коленку. Я разорвал свиток папируса пополам. Неудовлетворившись этим, поднес обрывки к пламени лампы и подождал, пока они превратились в черные кусочки золы. Обещай мне, что не попытаешься прогнать меня. Поглянись, что никогда больше не заставишь меня быть свободным. Она кивнула мне сквозь слезы, но этого мне было мало. — Скажи это, — настаивал я. — Скажи это вслух, чтобы все услышали тебя. — Я обещаю держать тебя своим рабом и никогда не продавать тебя не давать тебе вольную, — хрипло прошептал насквозь слезы. Потом хитренькая исходка сверкнула в ее горестных темно-зеленых глазах. — Если, конечно, ты не разозлишь меня чрезмерно, потому что тогда я немедленно призову песцов и напишу вольную. Она протянула мне руку и подняла с колен. — Вставай, глупец, и займись делом. Клянусь, моя чаша пуста. Я занял положенное место за ее спиной и наполнил чашу. Подупившие гости решили, что мы хотели развлечь их, и устроили представление. Они хлопали в ладоши, свистели и швыряли в нас цветочные лепестки в знак одобрения. Я видел, как все с облегчением вздохнули, когда поняли, что приличия не нарушены, и раб остался рабом. Моя госпожа поднесла чашу губам, но перед тем, как отпить немного, улыбнулась мне. Хотя глаза ее все еще были влажны от слез, улыбка ободрила меня и вернула мне счастье. Я долгие годы не чувствовал такой близости с ней, как в тот вечер. Утром следующего дня мы увидели, что вода в реке начала подниматься. И наступило ежегодное половодье. Мы не подозревали об этом, пока не раздались веселые крики сторожей с пристани вокруг города. С тяжелой от вина головой я оставил постель и побежал к реке. Вдоль обоих берегов уже собрались жители города. Все приветствовали половодье молитвами, пели и размахивали пальмовыми ветвями. Низкая вода в ниле ярко-зеленого цвета, как налет на слитках меди. Половодье уносит зелень прочь, и вода становится грязного серого цвета. За ночь она поднялась наполовину половину свай порта и очень скоро подступит к земляным дамбам набережной. Тогда она найдет дорогу в устье растительных каналов, но которых многие месяцы оставалось сухим и потрескалось от жары. По ним бурными потоками вода хлынет на поля и затопит хижины крестьян, смывая межи. Наблюдение за полями и восстановление границ между ними после половодья было возложено на стражу вод. Когда-то вельможа Интеф увеличил свое состояние, благоприятствуя запросам богатых и щедрых, когда приходил черед устанавливать межевые камни. Вверху по течению реки. Раздавался отдаленный рог от порогов. Поднимающаяся вода закрыла естественные гранитные преграды и теперь неслась по ущелью, вздымая к небу тучи брызг. Серебряный столб водяной пыли вознесся так высоко, что был виден в любом месте Нома Асуана. Когда первый порыв ветра донес брызги до острова, они свежей прохладой опустились на наши лица. Мы наслаждались этим благословением богов, так как в нашей стране Другого дождя не бывает. Казалось, поднимающаяся вода на глазах покрывает пляжи вокруг острова. Очень скоро наша пристань окажется под водой, и волны реки заплещутся вокруг сада. Где вода остановится, можно будет посчитать только после тщательного изучения уровня воды в Ниламере. От результатов этих измерений зависели процветание или голод всей страны и каждого человека в Египте. Я поспешил к своей госпоже, чтобы приготовиться к церемонии вод где мне придется играть одну из ведущих ролей. Мы оделись в лучшие наши наряды, и я повесил себе на шею новую золотую цепь. Затем вместе со своими домашними и всеми женщинами царского гарема мы присоединились к общему шествию в храм Хапи. В шествии это возглавляли фараон и все великие вельможи Египта. Жрецы пухлые и розовые от сытной жизни ждали нас на ступеньках храма, головы их были выбриты, и чистые смазанные маслом черепа блестели на солнце, а глаза сверкали от жадности, потому что сегодня царь принесет щедрые дары храму. В присутствии царя статую богини вынесли из святилища и украсили цветами и алым полотном. Затем статую смочили душистыми маслами и благовониями, а все окружающие пели гимны и благодарили богиню за неспослание половодья. Далеко к югу, в землю, где никогда не ступала нога цивилизованного человека, богиня Хапи сидела на вершине горы с двумя огромными кувшинами неизмеримого объема и выливала священные воды в свой нил. Из одного кувшина струилась зеленая и сладкая вода, а из другого — серая и тяжелая отила которая заливала поля каждый год и заряжала их новой жизнью и плодородием. Пока все пели, царь принес в жертву зерно и мясо, вино, серебро и золото. Потом он призвал мудрецов, горняков и математиков и приказал им войти в Ниломер и приняться за свои вычисления. Когда я принадлежал вельможе Интефу, меня назначили одним из хранителей воды. Я был единственным рабом в этом блистательном собрании, но теперь утешал себя тем, что немногие из моих коллег носили на шее золото похвалы, и поэтому они обращались со мной с уважением. Они и раньше работали со мной и знали мне цену, я помог сконструировать ниломер, который определяет расход воды в реке, и именно я наблюдал за его строительством и придумал сложную формулу, позволявшую высчитывать высотой и объем каждого половодья. Путь нам освещали факелы из просмоленных связок хвороста. Следом за верховным жрецом я прошел ко входу в Ниломер по темному коридору в задней части святилища. Мы спускались по наклонному стволу шахты, и каменные ступени были скользкими от слизи и речных испарений. Из-под наших ног шурша уползла черная водяная кобра и с яростным шипением нырнула в темную воду, которая уже поднялась наполовину глубины шахты. Мы собрались на последней, еще не покрытой водой ступени, и в свете факелов изучили метки, оставленные каменщиками на стенах шахты. Каждый из символов имел свое особое значение, как практическое, так и магическое. Мы провели первое и наиболее важное измерение вместе и сделали его с особой тщательностью. В последующие пять дней по очереди будем возвращаться сюда, записывать уровень подъема воды и сверять свои измерения с показаниями водяных часов. По образцам воды определим приблизительно, сколько в ней ила. Все это поможет сделать необходимые выводы. Когда закончатся первые пять дней наблюдений, мы займемся вычислениями и потратим на них три дня. Они покроют множество свитков папируса. Затем, наконец, мы будем готовы представить наше вычисление царю. В этот день фараон в полном облачении возвращается в храм со всей своей свитой. С ним приходят все вельможи страны и половина жителей элефантины. Все ожидают результатов. Когда верховный жрец начал читать вычисление, царь улыбнулся. По нашим заключениям, половодье должно было стать совершенным. Оно будет не слишком низким, поля покроются водой и не лишатся черного слоя ила, так необходимого для плодородия, но и не слишком высоким не размоют каналы и дамбы, не затопят деревни и города, расположенные вдоль реки. Мы получим богатый урожай, и стада будут сыты. Фараон улыбался. Но улыбался он не столько благоденствию своих подданных, сколько тем сокровищам, которые попадут в казну через сборщиков податей. Ежегодные поступления налогов также зависят от высоты половодья и в этом году — Огромные сокровища добавятся к уже имеющимся в хранилищах его погребального храма.